«Поиск. Келли. 31 октября, суббота. «Но ты обещала!» — захныкал Бенджамин на пассажирском сиденье, пока Келли вела свой внедорожник по усеянному рытвинами проселку, направляясь к реке, к командному посту своей поисково-спасательной группы, чтобы искать разбившийся самолет. Она опаздывала. Было уже больше 9 утра, но солнце еще не поднялось над горами. В это время года оно должно было появиться примерно через 20 минут. Впрочем, восход мало что мог изменить в такой ненастный день. Облака низкости лились над горами, и снег с дождем наискось хлестал по лесу. Ее стеклоочистители вычерчивали мутные дуги на ветровом стекле. Она испытывала раздражение к новому копу, который отправил самолет в реку, где тот застрял. «Я знаю, Бен. Я все понимаю. Мне очень жаль». Она притормозила, чтобы объехать яму, заполненную глинистой жижей. «Я обязательно возмещу твою потерю». Она улыбнулась ему, хотя на душе у нее было совсем не радостно. «И мы сегодня купим особый десерт, когда отправимся ужинать к твоему папе. Хорошо?» Слезы размыли темную тушь на ресницах Бена и проделали серые дорожки на мучнисто-белом гриме, покрывавшем его лицо, пока он ерзал и подпрыгивал на сиденье. Следы остались даже на кроваво-красной губной помаде, которой он нарисовал себе жуткую клоунскую улыбку вокруг рта. Он качал головой, накрытой шипастым париком психоделического зеленого цвета в тон зеленому жилету под алой курточкой. Ее маленький восьмилетний Джокер. И она опять подвела его. Система тылового обеспечения Келли дала сбой сегодня утром. Когда она уже готовилась к выходу, Рэйчел, которая всегда брала на себя заботу о Бенджамине, когда Келли выезжала для работы со своей группы, позвонила и сказала, что вся ее семья слегла с жестокой простудой. Келли тщетно попыталась в срочном порядке найти другого надежного человека, который смог бы отвезти Бена на давно и страстно ожидаемую вечеринку в честь Хэллоуина. Но после нескольких звонков была вынуждена сунуть мальчика в свой автомобиль вместе с его айпэдом, наушниками и книжками. У него не оставалось иного выбора. Там будут все мои одноклассники, кроме меня, прочитал он. Я снова буду неудачником. Теперь придется ждать до следующего года. А ведь ты обещала. От бессильного гнева он сжимал кулачки в перчатках. Чувство вины пронзило Келли. «Могу поспорить, что ты даже самолет не найдешь вовремя, и мы не успеем съездить к папе сегодня вечером, и мы не посмотрим кино». У нас не будет ни жареного цыпленка, ни десерта, который ты обещала, потому что ты не держишь свои обещания. Келли сделала глубокий вдох и напомнила себе о том, что больше нельзя пользоваться словами вроде Я обещаю. Надеюсь, мы найдем самолет до наступления темноты, сказала она. Тогда мы успеем съездить к папе. Кто был на этом дурацком самолете? «И почему он вдруг разбился?» «Женщина-пилот. Она вписалась в очередной крутой поворот на извилистой лесной дороге. Покрышки скользили и увязали в глубокой грязи. Мы еще не знаем, кто она такая и почему ее самолет потерпел крушение, но мы примерно представляем, где он мог застрять ниже по течению». Как местной управляющей спасательной службы, вчера вечером Кэлли отправила групповое сообщение, где дала своей команде из 14 добровольцев координаты места сбора недалеко от реки Таксис. Оттуда группы должны были отправиться дальше пешком или на квадроциклах. Поиски с воздуха в такую погоду были невозможны, как и использование дрона. Одним из ее заместителей был энергичный Оскар Йохансен. Келли поручила ему поставить штабной автомобиль «Сэр» на обозначенной стоянке, откуда она будет руководить поисками вместе с одним из полицейских. Будучи добровольцами, они всегда работали с ведомо полиции и под контролем правоохранительных органов. Формально только полицейские могли поручить группе «Сэр» проведение поисковой операции. Но после того, как Келли позвонили из полиции... Она должна была связаться с Координационным центром чрезвычайных ситуаций и получить регистрационный номер для операций. Без этого номера добровольцы лишились бы страховки и не смогли бы получить денежную компенсацию в случае травмы или увечья. Келли получила эту работу по наследству от своего мужа Питера. Она согласилась временно выполнять ее, так сказать, греть место для него — И ей это нравилось. Она хорошо справлялась со своими обязанностями, она умела ладить с людьми, обладала хорошими лидерскими навыками и позитивным взглядом на мир и имела обширную подготовку. Кроме того, она провела достаточно поисково-спасательных операций, чтобы считаться ветераном в этом деле. Однако в глубине души все, включая ее саму, ожидали возвращения Питера на командный пост. Она постоянно испытывала ощущение тикающих часов уходящего времени. Келли выехала на поляну. Несколько машин уже стояло под деревьями, в том числе заляпанная грязью патрульная машина RMCP с полосами вдоль бортов и мигалкой на крыше. Оскар расположил штабной автомобиль «Сэр» на задней стороне поляны, освобождая место для парковки. Возле машины был установлен раздвижной навес со столом внизу, где стояли два электрических кофейника, кружки и пластиковые тарелки с домашней выпечкой. Сержант Мейсон Динье стоял у стола и беседовал с Оскаром, который держал в руке кружку горячего кофе. Оскар был норвежцем с очень светлыми волосами, страстным скалолазом и байдарочником, последние восемь лет жил в Канаде. Он был специалистом сэр по спасению людей в бурных водах. Келли очень полагалась на его талант, силу и выносливость. Еще к числу его достоинств относилось сдержанное чувство юмора. Когда она парковала свой автомобиль между деревьями и ветви скребли по крыше, ее мысли обратились к новому сержанту. Если бы вчера Мейсон Денье подождал еще несколько минут до ее приезда, то они были бы избавлены от нелегкой задачи, да еще и в такую жуткую погоду. Бенджамин попал бы на свою вечеринку в честь Хэллоуина. Вместо этого она посылала людей на поиски в том районе реки Таксис, который считался опасным в дождливую погоду, и представлял смертельную угрозу для любого, кто мог оказаться в бушующей ледяной воде». Ее раздражение усилилось, когда она поставила автомобиль на ручной тормоз, выключила двигатель и потянулась на заднее сиденье со своей фуражкой и коробкой издобных булочек, которые она напекла вчера ночью. Выпечка помогала бороться с бессонницей, которая в последнее время превратилась в непрошенную спутницу. Пошли, Бен. Она надела фуражку, выпустила волосы, собранные в конский хвост. Впрочем... Ты можешь остаться в автомобиле, генератор будет поддерживать тепло, а ты пока поиграй или почитай книжку. Но если захочешь, то сможешь даже помочь нам в... с поисками». Она старалась держаться жизнерадостно. Бен нахмурился и плотно сложил руки на груди. Он опустился на сиденье, нелепое и сердитое маленькое существо с клоунской физиономией под кислотно-зеленым париком — Келли ощутила, как нарастает беспокойство. «Бенни! Я хочу, чтобы он вернулся домой!» Эти слова выбили ее из равновесия. Ее мысли смешались, и она тяжело сглотнула. «Он... он вернется, Бен. Когда?» «Скоро». Она закашлялась. «Надеюсь, очень скоро». Сын посмотрел на нее накрашенными тушью глазами на расплывшейся маске Джокера. «Ты обещаешь?» Боль огненным цветком распустилась в ее груди, когда она услышала иронию в голосе маленького мальчика. Вместе с болью пришло негодование, вслед за ними — гнев. Все смешалось в одном горячем, ужасном, ядовитом коктейле — как она могла обещать своему сыну то, над чем сама была невластна. Келли глубоко задышала, стараясь восстановить спокойствие, необходимое для предстоящей операции. «Почему бы тебе самому не спросить его сегодня вечером?» тихо сказала она. Напомаженный рот распахнулся, когда он недоверчиво уставился на нее. «Ты что, совсем глупая? Он мне не скажет!» «Ты же знаешь, что он этого не сделает!» Она заморгала при виде жгучей ярости в глазах мальчика и тихо сказала. «Тебе нужно спрашивать его о подобных вещах, Бенни. Нам обоим это нужно. Думаю, так будет лучше. Если он будет серьезнее к ним относиться, то это случится. Ты врешь!» Кто-то постучал в затуманенное окошко. «Это был Оскар». Он жестикулировал и указывал на свои часы, а потом на штабной автомобиль, где ждал Мейсон Денье. Келли махнула рукой, давая понять, что скоро подойдет. «Пошли, Бенни», — повторила она. «Я не хочу». «Твой папа захотел бы, чтобы мы нашли этот самолет, Бенджамин. Он бы гордился тобой, если бы узнал, что ты помог нам». «Я не буду помогать. Лучше посижу в этом тупом автомобиле». «Ты уже помогаешь, Бенни, просто потому, что находишься рядом, иначе я бы даже не смогла приехать сюда». Она открыла дверь. «Меня зовут Бен, а не Бенни». Его нижняя губа дрожала. «Прошу прощения, Бен. Почему я больше не могу называть своего ребенка Бенни? Ему всего лишь восемь лет». Можно ли поставить его возраст на паузу до тех пор, пока Питер не вернется домой? Как я могу допустить, что Питер пропускает столько важных моментов в жизни Бена все эти дни, недели и месяцы? Сколько лет пройдет, прежде чем Питер снова войдет в их дом? Сколько еще ждать, пока Кэлли снова увидит свет любви в глазах своего мужа, услышит его смех Почувствует его прикосновение и снова займется с ним любовью хотя бы еще один раз. Бен отвернулся от нее, вновь сложил руки на груди. Его плечи вздрагивали, он плакал. Бен, я не пойду, останусь в автомобиле. Келли набрала в грудь побольше воздуха. Хорошо, но я не могу оставить двигатель включенным. Когда замерзнешь, «Приходи погреться к штабному автомобилю, ладно?» Молчание. Зеленая голова так и не повернулась к ней. С болью в сердце Келли вышла из автомобиля, закрыла дверь и, сгибаясь под ветром и мокрым снегом, направилась к тенту, где ждали Оскар и Мейсон Динье. Оскар держал в руках планшет с прикрепленным к нему регистрационным списком «Сэр». «О, ты принесла булочки!» — обрадовался он. «Доброе утро, сержант Денье. Извините за опоздание, но сиделка Бенна заболела, и мне пришлось взять его с собой». Кэлли поставила на стол пластиковую коробку с булочками и открыла крышку. «Угощайтесь. С этой стороны булочки с семенами тыквы и подсолнуха, а там с кусочками бананы и черникой. Без сахара, только с бананом, чтобы подсластить». «Называйте меня Мейсон, сказал сержант, — «И еще раз спасибо за вчерашний день». Она встретилась взглядом с его светло-серыми глазами, с глубокими лучиками морщин в уголках. Что-то в выражении этих глаз заставило ее помедлить и приуменьшить значение его вчерашней ошибки. «Давайте надеяться, что мы скоро найдем этот Хевиленд», бодро сказала она, взяв булочку и налив себе кофе. «Можно приступать?» «Пока она говорила». На поляну выехал еще один автомобиль с работающими стеклоочистителями, которые только размазывали грязь по ветровому стеклу. «Это Джулия», — сказал Оскар. «Я попросил ее взять с собой зиппера. Подумал, что этот инцидент будет хорошей тренировкой для служебной собаки из подразделения К9, натасканной на поиск трупов. Джулия поставит свою подпись в регистрационном списке, и тогда мы сможем приступить к делу». Келли и Мейсон смотрели, как Оскар бежит по грязному снегу к машине Джулии. Та вышла наружу и открыла багажник своего кроссовера, чтобы освободить лабрадора шоколадного цвета, сидевшего в дорожной клетке. Мейсон выбрал булочку и впился в нее зубами. Значит, это Зиппер. Он кивнул в сторону лабрадора, энергично натягивавшего поводок. Да. Келли потягивала кофе, наблюдая за резвившимся Зиппером. Парк лубился у ее лица. Она обратила внимание на других членов группы, которые уже приехали и теперь проверяли свое снаряжение, перекладывали рюкзаки или болтали, разбившись на маленькие компании и укрывшись под деревьями. Они знали, что ее и Оскара нужно оставить в покое для планирования поисковых работ. Мокрый снег по-прежнему падал, иногда сменяясь ледяным дождем. Вода капала с защитных касок и тяжелых мокрых ветвей. Скорее всего, такая погода продержится до вечера, и видимость будет паршивой. Келли была благодарна хотя бы за то, что им не придется искать выживших. Жертвы катастроф не могут долго протянуть на таком холоде. От силы день-другой, иногда не более четырех часов, в зависимости от психики». Она стала специалистом по поиску пропавших людей, предсказывая, кто из них и почему мог направиться в ту или иную сторону и каковы их шансы на выживание в любой конкретной ситуации. Ей так хорошо это удавалось, что ее стали часто приглашать помогать другим группам СЭР во время особенно трудных поисков в Британской Колумбии. «Кто такой Бен?» — спросил Мейсон. Келли обернулась и посмотрела на него. Он перестал жевать и замер, держа в руке кусочек сдобной булки Келли, завернутой в несколько бумажных салфеток. Она указала на булку. «Что, совсем скверная?» Он скорчил гримасу. «Вообще ужасная». Она фыркнула. «Вот что я слышу, когда пытаюсь кормить здоровой едой полицейских, которые любят пончики». «Кто сказал, что я люблю пончики?» «Но вы же полицейский, не так ли?» Он улыбнулся. На его худых щеках появились ямочки, и это, как ни странно, успокоило ее. Она отмахнулась от этого ощущения, но оно показалось ей совершенно необычным. «Бен — это мой сын», — сказала она. 18 числа ему исполнилось 8 лет, и он очень расстроен тем, что ему придется пропустить вечеринку на Хэллоуин. Улыбка Мейсона померкла: Восемь лет? Ну да, совсем недавно. Мейсон быстро взглянул на ее руку, потом перевел взгляд на автомобиль, где темный силуэт головы Бена, так и не снявшего парик, был виден, как тень за мглистым окном. Это прекрасный возраст, тихо сказал он, не сводя глаз с автомобиля. Наслаждайтесь моментами, не давайте ему скользать от вас. Келли нахмурилась. «У вас есть дети?» «Нет». Ответ прозвучал резко. Его лицо стало бесстрастным, как будто он облачился в броню и выставил щит. Профессиональный полицейский. Это заинтриговало ее. Оскар вернулся под навес, держа в руках готовый список. «Ладно, все здесь», произнес он звучным голосом с певучим норвежским акцентом. «Давайте составим план нашего представления». Оказавшись в штабном автомобиле, Келли расстелила на столе топографическую карту. Извилистые контурные линии обозначали сложный рельеф местности с высокими утесами и глубокими ущельями, через которые протекала река Таксис. Келли указала пальцем на точку на карте. «Последний раз я видела Хэвиленд здесь, в теснении Таксиса. Мертвый пилот, вероятно, женщина, был пристегнут в кабине». На первом этапе операции наша цель состоит в поисках тела и остатков самолета. А мы уверены, что она была мертва, когда ее увидели, поинтересовался Оскар. Я уверен, сказал Мейсон. Оскар потер квадратный подбородок, изучая карту. И там не было других пассажиров? Я никого не заметил, но у меня была плохая позиция для наблюдения, ответил Мейсон. «Хэвиланд Бивер МК-1 может вместить от 6 до восьми пассажиров в зависимости от внутренней конфигурации», — сказал Оскар. «Здесь такие самолеты обычно используются для наблюдения за ледниками и для обзорных экскурсий, но до сих пор никто не сообщил о пропавшем самолете или об опоздавшем пилоте». «Мы проинструктируем членов группы искать признаки наличия пассажиров», — сказала Келли. «Гидроплан уплыл на стремнину вот здесь», «она сдвинула палец к извилистой линии реки». «С учетом высокого уровня воды и силы течения, особенно после дождей и необычно теплой погоды, я полагаю, что фюзеляж могло перенести через первый водопад в многоступенчатом каскаде, и мы с наибольшей вероятностью, ВО примерно 60%, найдем его вот здесь», «она постучала по карте». «В большом бассейне под первым водопадом». ВО с вопросительной интонацией произнес Мейсон. Келли встретилась с ним взглядом и снова ощутила странную дрожь. Она кашлянула. «Это вероятность обнаружения. Мы работаем с неопределенными величинами и прилагаем максимальные усилия там, где вероятность кажется наиболее высокой. Если мы ничего не находим, то расширяем зону поиска». «Сейчас слишком сильный ветер и плохая видимость, чтобы запустить дрон», почти про себя заметил Оскар, продолжавший рассматривать карту. «Его инфракрасная камера не поможет найти мертвое тело», — добавила Келли. «Да, но при хороших условиях камера может показать силуэты под водой. Он указал на бассейн под первым водопадом. Джулия может работать зипером по этому берегу». Сейчас преобладает северо-западный ветер, так что этот участок расположен с подветренной стороны к бассейну. Это лучшее место, где собака сможет учуять любой запах, исходящий от воды. «Значит, собака найдет самолет в реке под водой?» — спросил Мейсон. Оба спасателя выразительно посмотрели на сержанта. Возможно, он был первоклассным детективом в большом городе, Но, несомненно, это была его первая поисково-спасательная операция, и ему просто не хватало опыта. «Запах идет от тела в разбитом самолете», — сказала Келли. Джулия Смит последние два года работала с зиппером, чтобы он мог получить сертификат на определение трупного запаха даже в ничтожных количествах. Она донимала местного зубного врача и выпрашивала у него удаленные зубы, чтобы натаскать собаку на запах человека. Эти собаки могут работать и на плавсредствах, но инструктор должен понимать движения запахов, которые поднимаются с пузырьками воды или другими способами, чтобы правильно интерпретировать реакцию собаки. Если Джулия и Зипер хорошо сработались, это сэкономит массу времени и ресурсов в будущем, сказал Оскар. «Хорошо. Значит, команда К-9 будет работать у большого бассейна. Вторая команда выдвинется на вездеходе ниже по течению вдоль этой старой лесной вырубки». Кэлли указала место. «Мы направим третью команду к верхнему уровню водопада на тот случай, если фюзеляж застрял на порогах и не свалился в первый водопад. Будем регулярно сверяться, менять дислокацию или собираться вместе в зависимости от результатов поиска». «Но остановимся до наступления темноты», — она подняла голову. «Эта операция не считается критической по времени, и маловероятно, что остались выжившие, и моя задача состоит главным образом в том, чтобы не подвергать лишней опасности наших людей». Последнюю фразу она произнесла ради Мейсона. Что касается нас, добавил Мейсон, навигационная служба не получила сообщений о пропавших самолетах или незавершенных рейсах ни в одном из информационных центров. Не было принято никаких сигналов с аварийных транспондеров, а Управление воздушного транспорта сообщает, что в канадском реестре гражданской авиации нет гидроплана с регистрационной аббревиатурой «СИФЭПС». Вы уверены, что это точная аббревиатура? – спросил Оскар. Я все правильно запомнил, холодно ответил Мейсон. Келли и Оскар обменялись взглядами. Оскар приподнял бровь. Однако в архивном реестре имеется Хэвиланг с такой аббревиатурой, продолжал Мейсон. Но он был удален из действующего реестра 10 лет назад. Что это значит? – спросил Оскар. Согласно правилам Управления гражданской авиации, из реестра удаляются воздушные суда, которые были разрушены, уничтожены, навсегда списаны с летного учета или считаются пропавшими без вести после окончания поисков, пояснил Мейсон. Или если самолет пропадает без вести более 60 суток. Значит, этот гидроплан был списан со службы, спросила Келли. То есть у него не было полетной лицензии. Иногда допускается повторное использование регистрационных знаков для другого воздушного суда, если старый самолет был окончательно списан. Но в данном случае нет никаких указаний, что это было сделано. Фейн тихо выругался Оскар на своем родном языке и провел рукой по коротко стриженным волосам. Выходит, мы ищем нелегальный самолет. Возможно, сказал Мейсон. Адреналин забурлил в крови Келли, пока она смотрела на Мейсона. Она резко встала и потянулась за курткой, которую сняла в теплом автомобиле. Интересно, что за груз он перевозил. Контрабанду? Может быть, наркотики, предположил Оскар, надевавший куртку. Они последовали за Келли на ветряную поляну, где она созвала свою группу для инструктажа.